Гюнтер Продль. Беспремерные уголовные дела. Перевод с немецкого. Татьяна Гинзбург. Москва. Юридическая литература. 1977 год. Гюнтер Продль. Известный немецкий журналист. Очень популярен у себя на родине в Германской Демократической Республике. Советские читатели также знакомы с его работами. В 1972 году вышла его книга «Господа грабители имеют честь», в 1974 году «Фемида бессильна». В этой книге автор продолжает серию очерков о тех пороках, которые присущи современному буржуазному обществу и его судопроизводству.